глава девять семён щепотнев фьорды все будет хоккей говорил уеццов сейчас мы завалимся в кабак быстренько поправим здоровье и к башне все будет северным путем Ха -ха. горбунков глянул на скальда с иронией хотя лицо его сохраняло выражение серьезности зачем обижать одноклассника «Пригодится еще. Тем более, что Ванька согласен идти с ним проводником не за монеты, а по-карифански. Полезно держать Ваньку при себе. Этот хоть бывал в фьордах, знает, что там и как. Попутчик Скальд, конечно, временный, но пусть он лучше будет уверен, что все всерьез и надолго. «И как тебе эта ресторация? Не впечатляет?» В мешок гвоздей заглянул человек десять, но никого из тех, кого он позавчера подначивал, Шимон не обнаружил. Потому и на него ноль внимания, фунт презрения. Один лишь мужик рыжий и велобородый хмыкнул насмешливо. — Наше все явилось. Эй, Скальт, за вдохновением пожаловал. За — За буркнул васнецов ежись. Кабачик молча возрился на него. — Две... Сделал скальд пальцем букву «В». «Зимнего!» Подхватив полной кружки, Йохан повел своего гостя за отдельный стол. Щепотнев обхватил кружку обеими руками, холодное темное пиво смочило из сохшей внутренности. «Ух, блаженство!» «Чувствую, перепил я вчера», — проворчал он с неудовольствием. «Фигня!» — блаболил Лоснецов, смакует. «И жизнь настоящая, в подлиннике!» И во фьордах этих, там, знаешь, нет всех этих пошлых заморочек вроде политкорректности или мультикультурности. Там, если женщина, то женщина. Если мужчина, так мужчина. Все четко. Хочешь конунгом стать? Становись, кто тебе мешает. И станешь, если сил в тебе есть и харизма подстать. А нет, так дуй навоз месить. Говорят, феодализм, угнетение, классовое неравенство. Херня вся эта. Нашей жизни свободы нет, точно тебе говорю. Зато во фьордах, воля, там каждую минуту проживаешь по полной, ярко, насыщенно, как в книгах. Не слишком слушаю Ваньку, Семен допил свое пиво и подумал. Нервничаю я, что ли? Идеи родились в голове, как встревоженные пчелы. Не напороть бы чего в горячке, а главное, не помешали бы его плану хранителя. «Пошли», — сказал он решительно. «Куда?» «На выход с вещами». «А, ну да». Утром на главной было довольно-таки пустынно. Видать, загулявшие регуляторы отсыпались или продолжали гулянку уже дома. Стража у входа в башню стояла внушительный словно у резиденции президента. Старший у дозорных крепкий мужик с огромными усами, спадавшими на грудь, весь в черном, роскошным мечом, Медленно прохаживался взад-вперед. Завитощий поднес Васнецовым. Он остановился и всего лишь приподнял бровь. Этого казалось достаточно. Рекрут с проводником замерли в почтительном отдалении. «Чего надоть?» — сурово спросил старший. «Нам бы и хранителя увидеть», — сказал Васнецов искательно. «Романуса», — подсказал Семен. «Хранитель Романуса». Старший стражник мыкнул. «Хранитель Романа суд был по делам. Будет только послезавтра», — подумав, он добавил, будучи в хорошем настроении. «Спрошу хранителя Корнелиуса». Вернувшись кругом, он скрылся за створкой высоких дверей, ведущих к башне. «Интересно», — пробормотал Щепотнев, — «откуда они вообще берутся?» «Кто?» — не понял Веснецов. «Стражники?» ранитель «А, так они все из регуляторов». Самых таких заслуженных. Хранителей всего 12 по числу порталов в здешнем терминале. Если, скажем, кто из них поврет или просто решит отойти от дел, хранители сходятся на совет, чтобы выбрать из числа регуляторов самого достойного. Вызывают его, если тот согласен делать его наблюдателем. Наблюдатель имеет право голоса, но всякое вмешательство ему запрещено. Вот наберется опыта и станет полноправным хранителем. «Идут!» — оборвал его Шимон. Из башни вышел давечний страж, а за ним следом шествовал высокий человек в черной мантии. На его бледной щеке разовел шрам в виде буквы «Х». Неторопливо, подойдя, шармолицей сказал, не здороваясь. «Какие-то проблемы, рекрут!» Голос его был холоден и лишён приязни, но именно это и раззадорил Щепотнева. «Никаких проблем, хранитель!» — ухмыльнулся Шимон. Просто нам было сказано, что увидим мы эпоху викингов в натуре послезавтра в полдень. Но я вот наставника нашел и хотел бы туда прогуляться сегодня с утра. Это возможно?» Корнелиус внимательно посмотрел на него и усмехнулся «Вообще-то, ваша миссия в ведении брата Романуса. Однако, почему бы и нет? Прогуляйся, но помни, портал будет открыт в течение десяти суток максимум. Дольше не позволяют законы физического времени. Ты сможешь сколько угодно раз уходить в прошлое и возвращаться сюда, но на одиннадцатый день рискуешь задержаться во фьордах на месяц, а то и на два. Я понятно выражаюсь? Вполне. Слушай дальше. Задерживаться, но регра не стоит. Сначала нужно доказать, что ты достоин звания регулятора. Вот тогда отправляйся в прошлое хоть на всю жизнь. Еще. Рекрутам мы никаких заданий не даем, только рекомендации, исходя из опыта. Совет один. Тебе следует либо попасть в дружину к кому-либо из местных ярлов, что очень сложно, либо пристроиться к тамошнему Бонду. Как перевести? бонда это вольные землепашцы, кулаки, которых конунги стараются не обижать. Я понятно выражаюсь? Щепотнев кивнул. Хранитель развернулся, направляясь к башне. Стража почтительно расступалась перед ним, не обращая на рекрутов никакого внимания. «Это и есть терминал?» — спросил Семен приглушенный. «Он самый», — подтвердил Васнецов. Хранитель, видимо, слышавший все, фыркнул только. Щепотнев с любопытством огляделся, замечая то, что не углядел вчера. Нижний ярус башни не был сложен из каменных глыб, как ему показалось, а представлял из себя монолит. Заметив интерес Симеона, хранитель усмехнулся. «Раз твой наставник молчит», — сказал он, — «объясню я. Там, где мы стоим, находилась пещера. Люди обжили ее еще двадцать тысяч лет назад, попадая внутрь через порталы. В древности, задолго до Египта и Шумера, стены грот выровняли, а непрочные своды убрали вовсе, надстроив башни. Пещеры и входы в нее — это и есть то, что ныне называют терминалом. башни всего лишь декор, ненужный, на мой взгляд. По мне, так лучше бы оставить пещеру нетронутой. Я понятно выражаюсь. «Да — До меня дошло, — улыбнулся Шимон. — Это радует, — сухо сказал Корнелиус, отпираясь в отчатую дверь из позеленевшей бронзы с накладками и заклепками. Почему-то Щепотнев ожидал скрипа, Но тяжелая створка, подвешенная на пудовые петли, открылась совершенно бесшумно. «Ступайте!» Воснецов, как наставник, юркнул первым. Семен шагнул следом. Оглянувшись, он увидел хранителя, стоявшего за порогом. «Узнаю в тебе рекрут себя самого», — сказал Корнелиус задумчиво. «Что ж, удачи!» «И постарайся сдерживать свои страсти!» В восемьсот семидесятом году сие чревато. Я понятно выражаюсь? Вполне, — серьезно ответил Щепотнев. Хранитель кивнул и закрыл дверь, грюкнул замок. Вздохнув, Семен двинулся тесным проходом, узким и высоким, как расселенно. И вышел. Он смотрел вверх, где распахивалось пронзительное синее небо, светило яркое, хотя и не слишком жаркое солнце, плыли реденькие облачка. Опустив глаза, Шимон мысль нахнул. Перед ним расстилался обширный луг, пока уходивший к краю пропасти, за которым открывался умопомрачительный простор, колоссальное синее зеркало фьорда, склоны гор, выраставших из воды и поросших соснами. седые косы водопадов, не с крутых скал. А еще дальше, за устьем фьорда, блестело и переливалось море. с самого берега зеленели щетинистые нашлепки островков Шхер, за ними незримо шумели и плавно переливались океанские валы, а к северу таяли в дымке суровые горные хребты. Лук, который попирал Щепотнев, Располагался так высоко, что морские орлы, ревевшие над гладью фьорда, описывали свои круги под ним, и он смотрел на них сверху. Громадность мира впечатлила Семена настолько, что он задыхался, и даже свежий ветер, пахнувший солью, йодом и водорослями, не унимал волнений. — Красота-то какая! — послышался у него за спиной голос Васнецова. — Лепота! — Да уж, выдохнул под нем. Это даже не Норвегия. А, это совсем не Норвегия. Норегар. Слухай, Сёма, примирительно заговорил Скальд. А тебе не всё равно, чего тут и где. Викинги тут, ясненько. Знать бы ещё, какой к тутошнему ярлу подход искать. А ярлы кто? Вроде как граф местный. Скорее как князь. А если ещё Хевдинг, или правильный Хёвдинг, Это вождь. У него тоже дружина водиться может. Хевдинг — это не титул, а как бы почетное звание. По наследству он не передается. Хевдинга выбирает. Правда, Конанга-то без короля тоже выбирает. Но тут уж точно титул. Ясно. Нетвердо ступающий Потнев пошагал вперед по еле заметному скату. Под ногами путались карликовые березки, стелившиеся по земле. Качались на стебельках незнакомые синие цветочки, прорастала трава мурава. — Ты там поосторожнее, — предупредил его скальд До низа полкилометра лететь, ушибиться можно. — Я учту. У самого края, где за гребень скудной почвы цеплялись битые ветром кустики, лежала рыжая корова с долготерпением травоядного, перемалывая жвачку. далеке загавкала собака. — Тут сетар. — сказал Васнецов. — Верхний Луга. Они в общинном пользовании. Здесь, как местные говорят, рога встречается с рогами, копыт с копытами. Типа колхоз. Но нет, коровы-то, чьи-то все. Только земля как бы ничья. Альменинг. — Пошли-ка отсюда, — сказал Щепотнев, прислушиваясь к лаю собак. — Пока пастухов не видно. — Правильно. А чего зря светиться? — бодро ответствовал Йохан. В принципе, имеем право. Здесь же не только Сетер. Тут вот еще и дорога проходит в соседние фьорды. Вон, видишь колею. Пошли, пошли. И они пошли.